Идзенковского вместе с горожанами провели круг, на котором зачитали прокламацию Разина, призывающую к истреблению представителей царской администрации и богатых людей. Восстание стало распространяться в направлении Куротояка, однако скоро столкнулось с сопротивлением со стороны старшины Острогорского отряда. Заместителю полковника Острогожска при помощи казаков, отказавшихся присоединиться к мятежу, удалось арестовать Дзенковского и его штаб. Жена Дзенковского, Елена, отправила гонца на Дон, прося помочь освободить ее мужа. Гонца перехватили московские солдаты. Елену арестовали. Дзенковскому и двум его помощникам 29 сентября... В Острогожске отрубили голову, а месяц спустя казнили Елену. Многих участников восстания повесили. Хотя выступление в Острогожске было подавлено, новые волнения начались в нескольких других городах этого района, таких как Тор, важный центр солеварения, Чугуев и Каратаяк. Брат Степана Разина, фрол, отправился в Каратаяк, чтобы руководить движением. Если бы восстание в Слободской Украине началось на два года раньше, оно могло бы слиться с движением Левобережной Украины. Однако к 1670 году старшина Левобережной Украины уже восстановила свое прежнее положение под руководством Гетмана многогрешного Петра присягнувшего царю. Многогрешный симпатизировал политики старшины Слободской Украины, а не восставшей черни. Поэтому он послал в Слободскую Украину сильный отряд левобережных казаков на подавление восстания. Москва внесла свой вклад, отправив в район волнений князя Рамадановского, и вскоре восстание было подавлено. Главка 3 В сентябре московское правительство послало несколько войсковых подразделений в Окско-Волжский район, чтобы остановить там крестьянское восстание и оказачивание городов. Самым видным воеводы из направленных туда был князь Юрий Алексеевич Долгоруков, который разместил свой штаб в Арзамасе. Все командующие правительственными войсками жаловались, что их силы недостаточны для решения поставленной перед ними задач. Было выслано подкрепление, но в большинстве случаев дополнительные отряды не смогли добраться до места назначения из-за нападений на них мятежников по пути следования. Тем не менее, примерно в середине октября Долгорукову и его соратникам Удалось укрепить свое положение, разбив несколько крупных групп восставших, и таким образом они смогли приступить к разработке контрнаступления, чему благоприятствовало и резкое изменение в общей ситуации. В конце сентября князь Борятинский, получив некоторые подкрепления и дав своим солдатам отдохнуть, повел их обратно в Симбирск. 1 октября Разин потерпел сокрушительное поражение, через два дня после которого он решил бежать с донскими казаками. Другую часть войска, добровольцев из Астрахани, царицы на Саратова и Самары, он оставил у Симбирска, чтобы Борятинский не заметил его отступления. Когда Борятинский получил известие об уходе Разина, слишком поздно, чтобы преследовать разинские лодки, Он и Милославский из двух сторон атаковали оставшихся мятежников. Лишь единицы уцелели в этой бойне. Разин планировал закрепиться в Самаре, однако горожане не пожелали впустить его в город. Саратов тоже отказался принять его, и Разину ничего не оставалось, как возвратиться на Дон. Скоро он обнаружил, что и там атмосфера изменилась. Домовитые казаки восстановили свое влияние в донских делах, а престиж атамана Корнилия Яковлева рос с той же быстротой,